Глава 15. Я вспомнил чудное мгновение. А я от души рекомендую вам найти книгу Алекс Дубаса «Моменты счастья». Я очень ее люблю. Она, кстати, и в аудио-варианте тоже есть. На «Серебряном дожде» в архиве лежит передача. Разыщите, поищите, послушайте. И, возможно, она может стать для вас удобным рабочим инструментом в решении этой приятной задачи — накопления счастливых воспоминаний. Эти бриллианты воспоминаний могут быть разные. Я перебираю в памяти счастливые и радостные события, вспоминаю себя в них, какая я была, вспоминаю свой ресурс, который никто и никогда не сможет у меня отнять, потому что он навсегда со мной. Наша нейрология помнит и хранит абсолютно все. Ну давайте попробуем. Итак, задание «Моменты счастья» задание это ведь очень простое. Составьте топ-5 счастливых моментов жизни. Ну ладно, ну что это за выражение лица? В смысле это невозможно? Да-да-да-да-да. Внутри обязательно сидит зануда критик, который не может выбрать самые-самые моменты, потому что ну, этот самый или не самый. Господи, ребята, ну какая разница, какая? Ну хорошо, любые пять счастливых моментов, не самые выберите, просто любые. Пять счастливых моментов, хорошо? Как в стежке-пирожке: Мой дядя самых честных правил: когда не в шутку за не мог, то вспомнил чудное мгновение, когда он мог еще пока. Я вообще очень люблю в это играть. Выискивать в памяти счастливые воспоминания. Ну, кстати, этим можно заниматься в новогоднюю ночь на вечеринках с друзьями. Этим можно заниматься на свидании, когда знакомитесь с кем-то. У меня в топ-5, кстати, очень разные могут попадать воспоминания. Например, я очень хорошо помню, после родов у младшего сына Камиля у меня вдруг пришло молоко. До этого были дикие проблемы, и я очень сложно рожала старшего Вову. Там вообще о грудном скармливании не было никакой речи, потому что врачи говорили мне, что я вообще никогда не буду кормить никого грудью. Но после вторых родов на третьи сутки — бац! — и молоко появилось. И я помню, как меня накрыло всепоглощающим счастьем, каким-то невозможным просто до соплей слез и мурашек. На фоне такого события кажется ну, совершенно несопоставимый с ним момент, который я, между прочим, тоже очень бережно храню до сих пор в памяти. Когда мы сидели с моим вторым мужем и отцом моих детей в аэропорту Шереметьево и досматривали финал чемпионата Европы по футболу. Мы только прилетели откуда-то и прямо в аэропорту с чемоданами забежали в спорт-кафе и уткнулись в огромный такой телевизор, сидели и смотрели. Это реально был один из счастливейших моментов жизни, несмотря на очень сложные и запутанные потом отношения. А следующее, например, счастливое воспоминание. Вот мы с Максом Дранко режем ленточку. И открываем только что построенный на Ольхоне купол 10 августа 2017 года. Скоро здесь пройдет первое зеркало, и я не могу поверить, что это действительно происходит со мной, потому что столько было вопросов и всяких страхов. А вот сейчас мне кажется, что я готова взлететь. Лопатки, рудименты, крыльев, и мне их сводят каждый раз, когда в просветы между домами и тучами вдруг синева. В общем, я свои вот эти рудименты крыльев расправила в тот момент и продолжаю пополнять свою коллекцию счастья. Я надеюсь, вы со мной, да? Как-то я пригласила кита на кофе после театра. Так и сказала, на самый лучший кофе в городе. «Ну и где же варят этот твой самый вкусный кофе?» спросил он. «Ну, самый вкусный кофе в городе варю, конечно же, я». И варю я его в турке, и это может произойти где угодно. Я открыл багажник машины, и он увидел мой любимый походный набор из плитки, турки, упаковки кофе и сахара. Ну, просто на Альхоне я очень полюбила готовить себе кофе с видом на Байкал. И здесь, в городе, мне этого очень сильно не хватало. И тогда я купила себе плитку, и мне ничего не мешает теперь остановиться где угодно, на любой набережной. И сварить себе кофе, любуясь видом на реку. Вот я хочу тебя угостить. И подарить такой вот момент. Давай выбирать набережную, которая тебе больше всех нравится. Ну и мы выбрали, конечно, самую лучшую набережную. И вот мы на этой набережной совершенно одни. Вечер, надо сказать, был довольно холодным. Но я варила кофе. Сожгла его, конечно же, от волнения. Тут же, чего вообще со мной почти никогда не случается. Но, ну, естественно, новый сварила. А потом мы танцевали на этой набережной под музыку из телефона. У меня совершенно снесло крышу. Я вспоминаю и буду вспоминать эту ночь, как одну из самых драгоценных, какой-то невероятной красоты момент жизни это был. Я буду вспоминать эту счастливую меня, вне зависимости от того, как наши отношения дальше сложатся. Вот, например, в тот момент, когда я это писала, мы вообще в ссоре находились. Ну, точнее, я в ссоре. Ладно. Но, но момент-то ведь все равно остался. И момент мой. И в нем вообще столько всего. Ох. Да. Но вы же тоже наверняка нашли в своей памяти моменты счастья. Правда же? Пока я тут рассказывала свои, вы говорите, а у меня вот и отлично. Вот, я же для этого рассказываю. Не потому, что мне похвастаться хочется. Ну ладно, мне хочется похвастаться. Но у вас же тоже находятся свои в ответ. И когда вы нашли в памяти свои моменты счастья, то вот что с вами в этот момент стало? Как вы там? Как там с энергией? Ну вы же чувствуете, что вы прям наполняетесь. Вот. И секрет в том, что это можно делать абсолютно в любой момент времени. Брать это себе. Потому что часто бывает, что мы забираем всякую чушь. Ну, в лучшем случае это то, что, как в том анекдоте, само приползло. А то и вовсе всякие обиды, сомнения, страхи. И жуем их, как жвачку, и жуем, читаем эти новости или слушаем какие-то сплетни о тех, кто в нашей жизни вообще никакой роли не играет. А если во время такого занятия взять и задать себе вопрос. Прибавляется сейчас во мне энергия или убавляется? Это, между прочим, очень важно, если мы хотим взять то, что можно, и того качества энергии, которая нам нужна. Нужна мне сейчас уверенность? Значит, правильно, надо вспомнить моменты из жизни, в которых я чувствовал себя уверенной. Хочу сексуальности? Ну, окей. Подключаю воспоминания, когда я была просто неотразима. Такие моменты удобно вспоминать за рулем, в метро, на скучном совещании, между прочим. Ну, тоже вариант, в конце концов. Ну, потому что никто же не может контролировать происходящее в моей голове. -ля -ля. Короче, ребята, я очень хочу, чтобы вы поняли, что вы сами способны быть себе ресурсом. Ведь ваши чувства, эмоции, воспоминания — это и есть вы.